Виктор Кабицкий Серия Территория страха Книга 2. Нечто из склепа. Глава 1: Что это было? Автобус тряхнула на очередной кочке, и я едва не стукнулся головой о низкий потолок. От запаха выхлопных газов, насквозь пропитавшего весь салон, нещадно слезились глаза и першило в горле. И все же, несмотря ни на что, Настроение у меня было отменное. «Почему?» – спросите вы. Да потому что всего пару дней назад началась самая красивая в жизни пора – летние каникулы. Целых три месяца блаженства, свободы и разнообразных удовольствий. И ни единого упоминания слова «школа». На лето у меня имелись большие планы. Хотелось отдохнуть на полную катушку после утомительного учебного года. Да и после недавней встречи с паранормальным не мешало расслабиться. Примечание. Подробнее об этом читайте в повести Месть злого духа. Что может быть лучше для снятия стресса, чем поездка за город в деревню к любимой бабушке? Правильно. Ничего. Поэтому, стиснув зубы, я и трясусь сейчас в старом автобусе, по которому явно плачет свалка направляясь в бабушкину деревню. Сама деревня, именуемая Зареньевкой, весьма глухая и отдаленная и расположена почти в 600 километрах от моего родного города. Путь не близкий, и отчасти поэтому бабушку я не навещал уже 4 года. Каждый раз, общаясь по телефону, бабушка сердечно приглашала нас погостить у нее хотя бы пару недель. У предков же постоянно находились дела по работе. И съездить навестить любимую бабулю все никак не получалось. Вот и в этот раз, как всегда, родители открестились неотложными делами, не позволившими им меня сопровождать. Но в автобусе я трясся не один. Справа, через одно сиденье от меня, сидел Влад. Мой одноклассник и верный друг, еще с той далекой, или не очень, это как посмотреть, поры, когда мы вместе посещали детский сад. Влада я захватил в качестве компенсации бабушки за отсутствие предков. К моему удивлению, друг согласился сразу. Мне даже не пришлось его уговаривать, хотя я уже был морально готов доказывать прелести смены обстановки и отдыха на природе в экологически чистых условиях. И даже факт того, что в деревне нет интернета, не изменил его мнение. В данный момент Влад нагло спал. Нет. На самом деле, спал он совсем не нагло, а вполне себе нормально. Это во мне говорила зависть от того, что Влад даже при такой тряске умудрился крепко заснуть. Вообще, меня всегда удивляла способность друга засыпать где угодно и при любых обстоятельствах. Один раз он уснул прямо на уроке литературы. Представьте себе такую картину. Идет урок. Учительница терпеливо вбивает в головы подрастающего поколения литературные азы. И вдруг по классу прокатывается заливистый храп. В первые секунды никто ничего понять не может. А я с трудом сдерживаю хохот. Потому что храб раздается от сидящего с от меня Влада. Он и раньше не питал особой любви к данному предмету. Но в тот раз эти самые литературные азы сморили его напрочь. Все бы ничего, вот только по программе мы тогда как раз проходили Обломова, Ивана Гончарова. Примечание. Обломов. Роман 1859 года, написанный русским классиком Иваном Гончаровым. Роман повествует о жизни помещика Ильи Ильича Обломова, отличающегося чрезмерной ленью и подчас нежеланием даже подниматься ради чего-либо с дивана. Неожиданный косплей получился настолько потрясающим, что разгневанная училка под общий смех и улюлюканье с позором выгнала моего друга из класса. Как говорится, и я там был. Мед с колой пил, по усам текло. Так, ладно, что-то меня в лирику понесло. А все из-за долгой дороги, скучнейшей и муторной до боли в зубах, разбавляемой лишь подпрыгиванием на ухабах. Я успел переслушать едва ли не весь музыкальный плейлист на своем смартфоне. Даже начал какую-то аудиокнигу, но не пошло. Так что теперь я маялся от безделья, всеми фибрами души надеясь скорее попасть в место назначения. Поездка действительно получилась не из легких. Оказалось, что в старом советском автобусе не предусмотрен кондиционер. Меня это весьма опечалило. Кроме нас из пассажиров, Было только несколько стариков, которые рьяно выступали против того, чтобы открыть окно. И бадует! В итоге, всю дорогу нас сопровождала потрясающая амбре из бензина и чужого пота. Ко всему прочему, из-за неудобных кресел я напрочь отбил себе копчик. На сиденье между мной и Владом лежала упакованная в чехол гитара. Ее я в последний момент решил взять с собой в деревню. А что если нечем будет заняться, так хоть попрактикуюсь вдоволь. За год обучения игре на гитаре я неплохо продвинулся и уже мог сыграть несколько не самых сложных мелодий. Усиленная практика в течение трех недель будет очень кстати. Сбоку на чехле красовалась маленькая белая бирка, на которой моей собственной рукой было коряво выведено. Ян Орлов. Мама потребовала, чтобы я обязательно повесил бирку со своим именем на чехол. Как будто кто-то из ехавших с нами пенсионеров тоже вез гитару, и их могли бы перепутать. Поправив солнцезащитные очки, я снова уставился в окно. Смотреть было особо не на что. По обеим сторонам дорогу окружал неприступный лес. Сгущались сумерки. Глянув на часы, я прикинул, что ехать осталось совсем недолго. Деревья за доли секунды проносились перед глазами, а я снова представил, как здорово будет искупаться в прохладной речке, сходить за грибами в лес, всласть насытиться бабушкиными кулинарными шедеврами. Вдруг я услышал крик водителя. Автобус вильнул влево, потом начал резко тормозить, от чего меня бросило вперед. Правой рукой я успел перехватить гитару, чтобы она не улетела в проход. Бросив взгляд через лобовое стекло на дорогу, я заметил странное существо, на четвереньках перебежавшее дорогу и спустя мгновение скрывшееся в кустах. Автобус снесло на обочину, где он наконец остановился, чудом не свалившись в кувет. Я выдохнул. Справа встрепенулся Влад, оглядываясь и ничего не понимая спросонья. «Что случилось? Не пеней на соседа, коли спишь до обеда». Процитировал я народную мудрость. Водитель тем временем громко выругался. Старушки на передних сиденьях загалдели. «Кто ж это был-то на карачках-то?» Испуганно спросила одна из них. «Да кто его знает?» Раздраженно ответил водитель. «Может, животное какое? Прямо под колеса выскочил. Еле руль успел вывернуть». Старушки принялись из того креститься в то время как водитель снова завел автобус и вывел его на дорогу. Чуть не сбили кого-то. Я решил все-таки просветить Влада. «Человека?» – удивился друг. «Да нет. Ну, то есть, не знаю. Не успел толком разглядеть. Существо какое-то резво на четвереньках пробежало и в кустах исчезло. Большое, по размеру действительно как человек. Хотя бежало оно как-то странно». В припрыжку. Это происшествие быстро вылетело у меня из головы, так как уже минут через десять автобус остановился. Зареньевка, объявил водитель.